Часть 7. В трудах и заботах. 14 августа первого года миссии. Понедельник. Пристань дома на холме. С утра бурная деятельность на стройке продолжилась в том же ключе. Каждый уже знал, что и как он должен делать. В первую очередь, отделившись от всех остальных дел, Сергей Петрович нарезал Валерию десятисантиметровые опорные брусья. под дополнительные столбы. Потом на УАЗе приехал Андрей Викторович, первый хоткой привезший жонный кирпич и буровой станок с геологом. А за ними подошла и Лизина бригада, из которой Петрович снял шестерых девчонок на помощь Валере. Пока конструкция дополнительных торцевых стен собирается на земле, их сил и умения вполне хватит, а поднимать их завтра они будут все вместе. Пока остальные лизины-помощницы, выстроившись живой цепочкой, разгружали кирпич, взвыл буровой станок, забурчала бетонная мешалка, завизжала электропила, застучали молотки и все, кому положено, забегали, как на скипидаренную. Обычный рабочий бедлам. В бригаде Петровича, слегка обалдевшие от вчерашнего мероприятия и увидевшие свет в конце тоннеля полуафриканки, тоже рьяно взялись за дело. их вдохновлял пример пятерых их племянниц, которые этой ночью не ночевали вместе с ними в казарме и теперь ходили с довольным видом с этих тигриц. Значит, и им тоже так можно. И это безусловно добавляло трудового энтузиазма. Время от времени они поглядывали в сторону своей казармы, где между рядами нар с ведрами и кирпичами, выкладывая цоколь печных стен шириной в один кирпич, ползали лизины каменщицы, переговаривающиеся между собой и время от времени тихо ойкая. Расстояние между центральными рядами столбов было сантиметров сорок, и протиснуться там могли только самые худенькие девчонки. Но и они время от времени стукались о столбы и перемычки то локтями, то коленками. С одной стороны, Петровичу было их жалко, а с другой стороны, те же самые девчонки спали теперь не на сырой земле, а на втором ярусе так мешающих им сейчас нар. И вроде бы это приобщение к цивилизации им даже нравилось, ведь шаман Петрович им всё объяснил, что скоро так будут спать все, просто они первые. Они не очень-то представляли себе смысл того, что они сейчас делают. но верили, что шаман Петрович мудр и ведёт их в правильном направлении. Тем временем Антон Игоревич закончил сверлить крайнюю дырку и засобирался к себе, ведь там тоже было много дел. В последнее время после ночёвок на тёплой лежанке дедушку русской диалогии совершенно перестали мучить застарелый ревматизм и радикулит, и он даже начал с интересом поглядывать на местных дам. А может, во всём виноват и свежий воздух, трёхразовое экологически чистое питание и отсутствие нервотрёпки со стороны ничего не понимающего начальства. Когда до обеда оставался час, Валера со своими помощниками закончил сборку последнего четвёртого каркаса и оттёр со лба честный трудовой пот. Теперь клею надо дать время схватиться, и завтра утром можно будет начинать ставить всё на место. У Сергея Петровича работа тоже подходила к концу, и ему оставалось разделать на кровельные доски последний кругляк. Дождавшись, пока начальство освободится, сдвинет на лоб очки и даст своей бригаде команду убирать рабочее место и отдыхать, Валера подошёл к учителю и доложил о проделанной работе. "Молодец", сказал тот, пройдясь по стройке и осмотрев разложенные на земле каркасы. "Что думаешь делать дальше?" Сейчас или вообще? После обеда, Валера улыбнулся вождь. Ну, Сергей Петрович, солидно кашлянул, сказал парень. Я думаю, что каркас до завтра трогать не стоит. Так что после обеда я могу заняться форточками, а могу и дверями. Хорошо, Валера, займись форточками. Боковые стены пора уже поднимать до самого верха. В этот момент к ним подошла Лиза. У моих девчонок с домоходным цоколем тоже почти всё, сказала она. Сергей Петрович, можно нам немного отдохнуть? Хорошо, Лиза, разрешил тот. Но сперва давай пойдём и посмотрим. И они пошли все втроём. С первого взгляда было видно, что кладка так себе, немного кривовата, но это можно было списать на неудобное место работы. Впрочем, связки везде соблюдались. а кромки неровно легших кирпичей выглядывали из своих рядов совсем чуть-чуть. «Так», — сказал бригадир, — «в общем, приемлемо. Всем мыть инструмент, руки и готовиться к обеду. Потом я скажу, что вам делать». «Хорошо», — сказала Лиза и спросила, «а разве после обеда мы не будем класть цоколи в торцевых стен?» «Пока нет», — ответил мужчина. «Привезете сырца?» и от середины к краям начнете поднимать дымоходные стены. Для того, чтобы я залез скрыть крышу, вы должны как можно скорее вывезти мне туда дымовые трубы. Так что остаток сженого кирпича не тратьте, он еще пригодится. Понимаешь, Лиза? Понимаю, сделаем, ответила та и спросила. А сейчас с девочками можно отдыхать? Да, можно. И скажи им, что они молодцы. И что могут отдыхать до самого обеда? Сергей Петрович, сказал Валера. Тогда обеда ещё целых 40 минут. Не целых 40 минут, друг мой, последовал ответ. А всего 40 минут. Мы планировали управиться с этой работой до обеда, и мы с ней управились. Ставить новую задачу сейчас бессмысленно. Не успеет народ перевести дух и собраться, а Витальевна уже застучит своей поварёшкой. Тогда, сказал Валера, быть может, мы с вами сходим на холм и посмотрим, что там сейчас и как? Как раз успеем. А то я там давно не был. Хорошая идея, немного подумав, сказал учитель, снимая с крючка на стене свою мосинку. Давай, бери свой арбалет и пойдём сходим поглядим. Я тоже давненько там не показывался. К тому же, я внёс кое-какие изменения в проект, и теперь надо дать указания на месте. Неспешным шагом от промзоны до вершинных алма идти было не больше 5-6 минут. Опасности, в принципе, никакой не было. Вся дикая зверёя давно разбежалась из ближнего леса, напуганная шумом производымых работ. Но Сергей Петрович в любом случае не расставался с оружием и запрещал одиночные прогулки, рассуждая, что бережёного Бог бережёт, а не бережёного съедают дикие звери или его закапывают на кладбище. Так что техника безопасности, превыше всего. На холме тоже кипела активная трудовая жизнь. Тоненький слой грунта на размеченной площадке был уже снят и свален в отдельную кучу. Чуть поодаль высилась гора песка. Отдельно громоздились выкорчеванные сосновые пни. Более того, от песчанного слоя была полностью расчищена почти четверть размеченной площадки. На дне которой открылся неровный слой сероватого известняка. Первым делом Сергей Петрович пожал руку коллеге. "Так, Андрей", сказал он. "Я тут кое-что прикинул и должен тебе сказать, что проект большого дома немного изменился". "В каком смысле, Петрович?" спросил коллега. "Вот, смотри, тот подобрал с земли тоненькую веточку и набросал на песке простенький чертёж. Добавляем ещё по 4 комнаты на каждом этаже и на полметра укорачиваем торцевые залы. Общая длина увеличивается на 5 м. Железо на кровлю хоть впритык, но хватит, я посчитал. Хорошо, кивнула ставная прапорщик и спросил: В какую сторону, думаешь, расширяться? Да в любую, Андрей, хоть в обе. Главное, чтобы по фундаменту вышло 24 на 12,5 м. сделаем, сказал Физрук и снова спросил. Ты только за этим пришёл или есть что-нибудь ещё? Да, ответил главный прогрессор. Хочу полазить по твоей яме, посмотреть на этот извезняк собственными глазами. А то я весь месяц из цеха считаю, что и не вылезал. Ну что ж, давай полазим вместе, предложил товарищ. Прошу, как говорится, к нашему столу. Пропустив пару полуафриканок с носилками, полными песка, мужчины по узкому деревянному трапу спустились вниз. Да, да, часть напиленных за это время Сергеем Петровичем досок ушла в том числе и сюда. Первое, что бросалось в глаза, так это то, что те женщины, которые лопатами наполняли носилки, большую часть времени откровенно бездельничали в ожидании очередного транспорта. Секрет оказался банально прост. 10 человек, из них четыре пары носят, двое наполняют, и вся производительность труда упирается именно в неточное количество носильщиц. Так, Андрей, сказал учитель. Тебе не кажется, что рабочий процесс организован неоптимально? Кажется, Петрович вздохнул тут. Пока убирали грунт, было ещё ничего. А вот как только углубились в яму, так сразу начались проблемы. Сюда бы ещё четверых. Но я же знаю, что лишних людей у нас нет. "Да, Андрей", задумчиво сказал Сергей Петрович. "Лишних людей у нас нет". Ещё раз посмотрев на то, как женщины ходят с носилками песка, он перевёл взгляд на Ваleru. Вот тебе и задание на после обеда, сказал он. Тачка с двумя ручками и одним колесом. Какая тачка? почти хором спросили Андрей Викторович и Валера. Обыкновенная, строительная, хмыкнул учитель. В тачке один человек сможет перевозить больше, чем двое переносят на носилках. А колёса не будут вязнуть в песке, спросил бывший военный. Если будут то проложим деревянные трапы до самой песчаной кучи. Всех-то делов. Зато скорость работы увеличится в разы. Хорошо, Сергей Петрович, сказал Валера, сделаю. Колеса делать цельными? Разумеется, цельными. Берешь подходящее бревнышко диаметром не меньше 30 см и длиной в 40, обтачиваешь на цилиндр, а потом нарезаешь из этого цилиндра колёса, ширина сантиметр 4. См. Дальше объяснять? Нет, не надо, я всё понял. Ну вот и хорошо. Присев на корточке, он подобрал несколько известняковых камешков и сунул их в карман куртки. Потом внимательно обглядел уже скрытый кусок известняковой плиты. Поверхность камня была неровной, с буграми и впадинами, и перед закладкой фундамента явно нуждалась в выравнивании но это было мелочью главный вопрос который его сейчас волновал хватит ли у них времени и сил вскрывать ещё и площадку под коминоомию быть может для цокольных блоков камень стоит брать прямо под домом отступив к примеру на полметра от внутреннего края стены петрович достал калькулятор и начал считать округленно получались Две выемки шириной 3,5, длиной 22 и глубиной 2 м. Симпатичный такой тёплый подвальчик для хранения разных нужных вещей. Но выломать и вытащить 300 кубов камня в столь ограниченные сроки, в принципе, всё зависит от того, насколько легко будет ломаться камень. Отдав калькулятор Валере, Сергей Петрович вытащил из кармана подобранные кусочки и потёр их друг об друга. Потом попробовал оцарапать ножом. Вроде камень не особо твёрдый, а значит, у них должно получиться. Теперь надо подсчитать количество готового камня, нужного для поднятия цоколя. Для начала был определён размер блока, пригодного для того, чтобы два человека смогли его поднять и поставить на место. Получился кирпич высотой 12 1/2, шириной 25 и длиной 50 см, с весом около 40 кг. Требовалось таких блоков чуть более 2700 штук или чуть больше 40 кубометров чистого объёма. С одной стороны, пусть даже и половина материала уйдёт в отходы, которым, кстати, тоже тут найдётся применение. Общий объём камня, который можно вынуть из-под дома, внушает оптимизм. С другой стороны, даже для того, чтобы выломать этот незначительный вроде бы объём, требуются рабочие руки и свободное время. Нет, надо как можно скорее заканчивать со стройкой временных сооружений на промзоне. и по возможности бросать все силы на основной объект. Время уже не терпит. А на стройке большого дома еще и конь не валялся. Ну или почти не валялся. Быстро объяснив коллеге тактическую и стратегическую обстановку, Сергей Петрович позвал Валеру, и они отправились к себе в цех, поскольку уже подходило время обеда, а женщины без них и с места не тронутся. Во время обеда он изложил геологу свои соображения, а тот в ответ сказал, что вторая обжигательная печь уже почти высохла и готова к запуску. На очереди постройка печи по пережиганию древесного угля. Так, Игорьевич, сказал учитель. Мне помнится, что при процессе пиролиза древесины должен ещё получаться дёготь, древесный уксус, метиловый спирт и много чего ещё. Это, если делать всё по-человечески, вздохнул бородач, как положено, с ректификационной колонной. Поскольку дрова у нас свежесрубленные, сырые, то первым и самым главным продуктом перегонки будет вода до 1/3 от общей массы заложенных дров, в которой будет растворено около 10% уксуса. На одну закладку куб дров, то есть примерно полтонны веса, выйдет что-то около ну, 200 л этой смеси. А что так много, Игрыч? Зачем нам столько подкислённой водички? А это всё из-за того, ответил тот. Что сушить эти дрова нам некогда. Правда, можно попробовать немного схитрить. Сперва развести совсем небольшой огонь. поднять в камере температуру так, чтобы не доводить дело до пиролиза, и хорошенько просушить дрова. Градусов 200-250, я думаю, хватит. Из конденсатора тут же закапает водичка. Как только дрова высохнут и процесс прекратится, можно будет затыкать дырку и разводить огонь по полной. Тогда объём водно-оксисной смеси уменьшится где-то до 50 л. А концентрация уксуса увеличится до 40%. Уже легче, Игоревич, но всё равно много. 50 л только с одного отжига. Мы столько не выпьем. Да и хранить эту смесь нам будет негде. Ну, Петрович, ты капризничаешь. Если не надо, вылей на землю. Если надо, подумаем, как очистить и в чём хранить. Бочки ты ведь сделать сможешь? Или мне уже подумать о кувшинах? Так, Игоревич, сказал Сергей Петрович. Вопрос о том, нужен или не нужен уксус, и если нужен, то сколько, это к Виталиюне. Как она скажет, так и будем делать. А всё лишнее просто выльем. Хорошо, согласился тот. Теперь о том, что тебя заинтересует гораздо больше: смольё или сосновые дёготь? настоящему берёзовому дёгтю отношения не имеет, по сути, это та же сосновая смола. Вгозаобразную фазу не переходит. Поэтому в жидком виде скапливается на дне камеры, откуда стекает в отстойник. С одной перегонки должно выйти от 35 до 40 л или кг. Плотность смольья пляшет вокруг плотности воды. У некоторых фракций чуть ниже, у некоторых чуть выше. Так что условно примем за единицу. Ну как? Нужна тебе смола или её тоже куда-нибудь вылить? Никакого вылить, решительно возразил Петрович. А каркас большого дома от гниения мы чем промазывать будем? И вообще, вещь нужная, в хозяйстве всегда найдётся, что просмалить. Ну, тогда готовь тару. Метиловый спирт, я думаю, извлекать не надо. хлопотно это да и виш сильная ядовитая к тому же если вести процесс при температурах около 500 градусов то метиловый спирт разлагается на метан и кислород который вступает в соединение с углеродом образуя угорный газ всю эту смесь по боровому газоотводу я намерен направлять обратно в топку для прямой и непосредственной утилизации ну нет так нет сказал учитель меньше головной боли. Кстати, как ты собирался устроить конденсатор? Ведь сырцовый кирпич штука ужасно не теплопроводная. Во-первых, ответил геолог. Какой сырцовый кирпич может быть там, где течёт вода? В худшем случае жжёный кирпич, в лучшем чуть подтёсанные гранитные камешки, и всё на цементном растворе. Впрочем, если Витальевичу прямо сейчас не нужен уксус, то первое время можно обойтись и без конденсатора, загоняя все поры и газы прямо в топку и из побочных продуктов отбирая только смольё. Да, думаю, так будет лучше всего. А то чувствую, что этот конденсатор отъест у тебя столько же времени, сколько и вся остальная печь, если не больше. Хорошо, Петрович, так мы и поступим. А контёмсатор для уксуса пристроим как-нибудь потом, когда в нём возникнет нужда. Было бы глупо убить на него кучу сил и времени и в результате выливать готовый продукт в землю. Действительно, это было бы очень глупо, особенно в свете того, что у нас действительно нужно и работы делать, не переделывать. Теперь о моём, о главном. Потёр руки Антон Игоревич. С одной закладки дров выйдет где-то около 70-75 кг чистого древесного угля. Этого количества хватит на переработку примерно 65 кг уже высушенной руды. 65 кг руды это примерно половина одной плавки в домнице. 10 кг сыродутного железа и 20 кг шлакового сырья для производства собственного цемента. Но донница это так, детская игрушка. Так что работать нам ещё и работать. Так, сказал глава клана, задумчиво потирая переносицу. Если это детская игрушка, то, может, и не стоит с ней пока заморачиваться, а взяться ближе к зиме сразу и в серьёз. И особой нужды в металле у нас пока нет. Давай пока сделаем запас руды и угля. И вообще, я тут прикинул, что воздуходовная улитка, которую мы планируем сделать, превышает производительность обычных кузнечных мехов примерно в 250 раз. Ты сперва всё как следует посчитай, а то вылетит содержимое твоей домницы прямо в небеса, как салют на день победы. Антон Игоревич почесал в затылке. Действительно, вот был бы конфуз. И в самом деле надо всё пересчитать. Я ведь в основном геолог и с металлургией знаком шапочно. А как же твой цемент? Переживу, ответил Петрович. Тем более шлак нам нужен из домны, после плавки чугуна с добавлением вших той известняка, а не из домницы. Сам же знаешь, что это разные вещи. Вот смольё действительно будет ценным продуктом. Кстати, Если известняк пережегать на известь вместе с глиной, то получится продукт, достаточно близкий по своим свойствам к настоящему цементу. Только сдаётся мне, что этот известняк придётся сперва, как следует размолоть, по уже продуманной нами технологии, смешать с влажной глиной, налепить гранул, которые надо ещё высушить и лишь потом обжигать. А иначе никакой реакции синтеза цементного клинкера у нас не получится. А твой первый древесный уголь лучше будет пустить на обжиг известняка, поскольку цоколь придётся класть на известковом растворе. И тут ты прав, Петрович, вздохнул геолог. Короче, будем думать. Рядом с мужчинами присел Андрей Викторович, только что вернувшийся со стройплощадки у большого дома. чуть поодаль гремела миской и поварёшкой Марина Витальевна, раздавая обед его проголодавшейся бригаде. При тяжёлом физическом труде обильное питание это первое дело. Привет, сказал он, поставив на стол чашку с горячим варевом. О чём разговор? Да, сказал учитель наш Игоревич, почуял запах собственного железа и стал сам не свой. Но это не смертельно. Конечно, это не смертельно, Петрович, сказал отставной прапорщик, отправляя в рот первую ложку. Но собственное железо нам бы точно не помешало. Разумеется, Андрей, собственное железо нам бы не помешало. Но чувствую, что если мы бросим на него столько сил, сколько понадобится, то зимовать нам придётся во временянках. поскольку ни на что другое сил уже не останется. Всё время, пока шёл этот разговор, Антон Игоревич сидел, глядя в небо и шевеля губами, видимо, что-то подсчитывая в уме. Скорее всего, Петрович ты прав, сказал он, прервав молчание и доставая из кармана блокнот. Дай-ка сюда свой калькулятор. Получив калькулятор, тот погрузился в вычисления. время от времени что-то записывая в блокноте. Итак, наконец, промолвил он: "Оптимальная для наших условий конструкция домны выглядит такой. Высота 5,5 м, диаметр в самом широком месте чуть больше двух. Рабочий объём около 10 кубометров. Всё это заключено в привенчатую клеть, засыпанную внутри землёй. Для облицовки внутренней поверхности необходим шамотный огнестойкий кирпич. Разовый выход чугуна около полутонны. Суточный тонна. Для изготовления шамотного кирпича нам нужен каолин или белая глина. Петрович, ты действительно был прав. Конструкция по размерам сопоставима с твоим большим домом, а по сложности и затратам труда даже его превосходит, примерно так. Что ж, действительно целый завод чуть не поперхнулся, Андрей Викторович. Игоревич, зачем нам столько чугуна? Андрей сказал тот: если жидкий чугун сразу после плавки продуть воздухом, то получится сталь. А если перестараться с этим делом, то и чистое железо. Дополнительного подогрева не требуется. Окисляющиеся лишние углерод сам доводит металл до кипения. Это называется бессмеровский процесс. После него сталь можно разливать по изложницам для дальнейшей переработки в кузнице. Выход готового продукта из единицы руды в доменной печи чуть ли не вдвое выше, чем в доменнице, а расход угля значительно ниже. Ни руда, ни древесный уголь на нас с неба не падают. Руду надо добывать, сушить, обжигать, дробить и провеивать, а уголь пережигать из древесины. Лучше построить печь, заготовить сырья и за один день всё переработать на полгода вперёд, чем каждый день возиться с домницей, получая максимум по 10 кг железа. Кстати, тонну железных изделий ты съешь и не заметишь. У нас в Грузии только одних разных гвоздей полтонны. Но этим мы займёмся не завтра, и даже не послезавтра, а как только для этого дела высвободятся свободные руки. Вот, сказал отставной прапорщик, успокою. А сейчас нам что делать? А сейчас, сказал Сергей Петрович, в смысле, сразу после обеда, будь другом, пожалуйста, привези лизиной бригаде на стройку сырцовых кирпичей, а то работа стоит. Сказав это, он встал И, собрав своих работниц и Валеру, привольно рассевшихся на травке, направился к себе на промзону. Дел было еще много. Там он, отправив девушек топтать глину, присоединился к своему ученику в процессе тачкостроения. И до вечера они вдвоем успели изготовить аж четыре таких агрегата марки ИЖ-4-2-1. Четыре доски, две ручки, одно колесо. Ещё 4 штуки в течение завтрашнего дня Валера доделает сам. Тем более, что Лизия на бригада, изрядно помучившись и получив несколько ценных указаний, всё же подняла печные стены до уровня домовой трубы. А вечером дома его ждал сюрприз, вполне вероятный, но оттого не менее приятный. "Петрович", взволнованно сказала Ляля, так и сияя от радости. Марина Витальевна говорит, что скорее всего я беременна. Наверное, ты подстрелил меня первым же своим выстрелом. Услышав это, счастливец нежно обнял свою первую и самую любимую жену и начал целовать её во все места, что попались под руку. В этот момент он дал себе слово, что рожать их ребёнка ляля -ля будет в нормальных человеческих условиях в тепле и уюте лёжа на мягкой кровати застеленной чистыми простынями